На приказном дворе было пока пусто. В обережной избе, где ведомствовал трехглазый, тоже никого. Внутри длинные столы с разбросанными бумагами. На полу яичная скорлупа, хлебные крошки, сломанные перья, всякая дрянь. Когда в четыре пополудни заканчивается присутствие, подъячьи с песцами разбегаются, словно с пожара. В одну минуту пятого уже никого нет, а уборщики приходят утром. Вот и мусорно. Подумалось, вымрут в некий день все человеки. Заберет их с лица земли, уставшая от нашей дурости, Господь. И что после нас останется, пока не приберут божьи уборщики? Мусор, безнужные бумажки до да кривые города. Порядок был только в одном месте, на стольце, у окна, где сидит ешка-жедовин. Там грамотки разложена в три короба. И на одном написано «Зело важное», на другом просто «Важное». На третьем маловажное. У них, уже давинов, суббота, молельный день, и сегодня ёшку не жди. Приготовил для Диака чтение, а сам ныне служит не государю, а своему богу, Егове. Непорядок, конечно. Но трехглазый дозволял, потому что ёшка толков и не запоен. Покрестить бы и цены б ему не было, и для службы пользы, и для души спасения. Вот как они, иудеи, живут. Это же вообразить страшно. С одним ветхим заветом, без нового. Ни Христа у них, ни девы-заступницы. Сами себя дураки обкрадывают. Эту мысль, что жиды сами себя обкрадывают, Маркел решил запомнить для будущего разговора. Он с ежкой часто о вере спорил. Не терял надежды вразумить. Покрестился бы, стал бы русским. Чего лучше-то? Это не понимает. Эх, люди, люди. Что сами с собой творят от глупости. От безделия трехглазый еще постоял на пороге, по пофилософствовал, Затем поковылял через длинную подьяческую На другой конец к себе, в казенную. Под лавкой накрывшись тулупцем дрых Ванька Репей, Молодой ерышка, которому негде жить. На скрип и костыльный постук не пробудился, В такие лета сон крепкий, Но трехглазый все же пошел тише. Пускай поспит, пока не явились уборщики. А это там кто? Из темного закута перед казенной донесся протяжный смачный зевок. Кто-то топтался у двери, ждал. «Эй, покажись!» Выглянул начальник решеточной стражи. Что в поварской слободе? Как его? «А, сапогов!» Всех их ночных сотников трехглазый обычно звал по именам. Фамилии надобились реже, потому вспомнил не сразу. — Че ты тут, Тихон Сапогов, стреслось что? — спросил дьяк с надеждой. — Хорошо бы каким-то делом заняться. Решеточно снял шапку, поклонился. — Маркел, Маркелович, мои ночью на Поварской улице бродяг застрелили. — Крался. Они окликнули. Он бежать. Ну и пальнули. Уложили в мертвую. Правильно сделали. По уставу. Честный человек ночью не ходит, а если ходит от стражней бегает. Пришел-то зачем? Разочаровался Дье. А вот. Сапогов взял славки небольшой, но увесистый мешок. Потряс. Мешок зазвякал. У погонька взято. Тут сосчитано 120 медных рублей. Все навехоньки иначе самодельные ты маркел Маркелович, велел все касательное медного воровства лично тебе доносить вот я и доношу 120 рублей удивился трехглазый и что Большого монетчиков когда ловили Карали люто лили в глотку расплавленную медь потому ночной человек верно и побежал лучше уж быть застреленным. вот ведь докука с воровской чеканкой Сколько ни лови, сколько ни казни, а меньше ее не становится. Ибо человек от легкого богатства дуреет. А русский человек еще и живет а восемь. А не сыщут. Честные у тебя стражники, Тихон. 120 рублей, такие деньжищ. Могли себе взять, они взяли. Сотник покривился. Они бы, может, и взяли. Да как раз десятник караула обходил, потому и пальнули. Явить бдительное рвение. А не будь десятника, либо стрелять бы не стали, заряд тратить, либо деньги бы утаили. Откуда я тебе, Маркел Маркелович, честных стражников возьму на рубь с полтиной месячных? Все сотники не упускают повода пожаловаться на скудную плату. Я, что ли, жалование верстаю? Отмахнул с Ладно, пойдем в казенную и поглядим на твой прибыток. Высыпал веселую медь на стол, взял лупу. Чеканка была на диво ясной, без малейшего изъяна. С одной стороны орел, в каждом крыле, как положено, по восемь перьев. Корона тоже четкая, с двумя зернами. Завитки все на месте. На другой стороне царь со скипетром на коне сидит ровно, буквицы по ободу безупречные, рубли новые, но не воровские, а законные. Честным образом, у ночного бродяги им взяться неоткуда. Это не медное воровство, а простое. Влез к кому-то варюк, да украл. Где труп? Доставил, согласно указу. В телеге лежит за воротами. Коль не надо, я навелю свести на божедомку. Фальшивых чеканщиков казнили даже мертвыми. Так по закону велено. Рассекали и выставляли на страх с объявлением вин. На божий дом уже отвозили покойников обычных. Кого зарыть да забыть. Погоди, осмотрю. Идя назад через приказную избу, Маркел пнул ногой спящего Ваньку репья. Подымайся. Тот, зева и крестя рот, вылез из-под лавки. Башка у Ваньки была вечно встрепанная, как репейник. Но прозвание Ярышка получил не за это, а за свою цеплючесть. Тревоглазый парни отличал... Угадывал в нем толк. Когда-то вот так же Степан Матвеевич, проесть в царство ему Божие, подобрал самого Маркела из простых ярык и вывел в люди. Телега стоял за углом, потому ее дьяк входя и не заметил. Откинув рогожу трехглазый, сказал ярышке, Не гляди, что на бодранец. Это ваньша, человек богатый, 120 рублей при нем нашли и, сноровисто щупая мертвое тело, объяснил, что случилось. Випей стал помогать. Руки у него были еще ловче, чем у начальника. Маркел нашел в правом ануче цапку, воровской инструмент, которым открывают запертые ставни. Значит, правильно угадано. Это ночной охотник, и деньги крадены. Ванька же обнаружил кое-что менее очевидное. Следы Сурика на надорванном рукаве армяка. Сурик красный, одежду у покойника тоже вся в кровавых пятнах. Легко было пропустить, однако высмотрел. Молодец. Маркел потрепал парня по загривку. Сотнику сказал довольный. Ну что, Тихон, веди в поварскую потолкуем с твоими честными стражниками. Теперь хромать на своих двоих и глазеть по сторонам было уже не досуг. Трехглазый ехал верхом. Репей вел коня под узду, быстро сотник, почтительно поотстав, следовал сзади. Путь был не очень близкий. По всей Никитской до конца Белого города. Потом по Егоревской, через отбросный пустырь, налево в Поварскую слободу, где раньше жили дворцовые и столовые слуги. На Поварской улице повара, в Хлебном переулке хлебники, в Скатертном скатертнике, в Ножовом ножовнике. И не там обитали люди разные. Но все хорошего достатка. Не последние купцы, городские дворяне. Имелись и боярские подворья. Есть куда вору наведаться. Есть у кого взять большой куш. Хоть бы даже и 120 рублей звонкой монетой. Занять мысли пока было нечем. И Маркелу снова полезло на ум печальное. Сколько лет жил службой, только о ней думал. А на семейные заботы досадствовал. Привык, что от жены одно... Докучание. Или она на сносях, или принесет мертвого младенца и плачет, или родит живого, а тот не приживется, тогда подавно воем воет. Лишь единожды выносила и выкормила первенького, а Никея. А всех последующих Бог не попустил. Когда же Катерина вышла из детородных лет, сразу начала хворать, и тоже приходилось разрываться. Между важной умополезной службой и домашним долгом. Бывало, сидишь у Катиной постели, лекарствами ее подчуешь, а все думы в приказе. И вот нет больше семейного хомута. Служи в полную меру, свободный человек. А получается, что отслужил, и пойти некуда, некому, незачем. Поймал брошенный Ванькин взгляд, сострадательный, Конечно, весь приказ про Дьякова горе знает. Че сопишь? Буркнул трехглазый. А я жениться не буду вовсе, сказал парень. На что нам надо? Войдешь в возраст, обслужишься, обзаведешься животишками. Захочешь. Все хотят. А я не захочу. Человек должен жить налегке. Потому что жизнь, она как дикое поле. Откуда какой лихо налетит, никогда не угадаешь. Коль ты один на быстром коне всегда уйдешь, а кольцобозом с поклажей сгинешь. Философ, пробурчал Маркел, а сам подумал, прав мальчишка. Одному надо было жизнь жить. Наконец добрались до места. Здесь они должны быть, в сторожке, показал Сапогов на избенку казенные рубки. Такие лет пятнадцать назад еще при проестеве понаставили по всей Москве, Для проживания ночных решетников. С караул сошли, улицу разгородили, теперь отдыхают. Буди, пускай выйдут. Через короткое время, оправляя пояса, вышли двое. Опасливо поклонились. Русский служивый человек от начальства хорошего не ждет, даже если ни в чем не провинился. Один щуплый и суетливый поспешил оправдаться: Не я стрелял, а фоне? Ему Аким Сансон швелел, десятник. Второй хмурый прогудел. Я выше хотел над головой для острастки. А пуля, вишь, прям в башку стукнула. Молодец. Получишь награду, выпившую ему полтину сотник. Трехглазый еще и улыбнулся. Ему сейчас было нужно, чтобы стражники не боялись, а то из них слов не вытянешь. Оба вздохнули с облегчением, стали свободнее, но теперь смотрели вопросительно. «Коль нашей вины нет, чего ж ты, большой дьяк, сюда пожаловал?» «Скажите, служивые, нет ли здесь поблизости дома или забора или ворот, которые вчера или самое ранние позавчера покрасили?» Это люди, у кого куру денег не клюют, переняли у кукуйских немцев. Суэтщетные обычаи расцвечивать стены, чтобы похвалиться своим достатком. Красят дом, а то и забор охрой, лазурью, суриком. Оно, конечно, нарядно, но смотрится как-то не по-русски. «А у Золотникова?» — сразу ответил решетник, что бойчея. «В хлебном переулке двор». С той стороны он и шмыгнул покойник. Кто это Золотников? Нил Золотников, купчина. У него в городе меняльные лавки. Меняла. Трехглазы прюнул. Если обворованный меняла, тогда... Понятно, почему все рубли навехонькие. Получил на монетном дворе для своего обменного дела, а вор ночью в лес выкрал. Скучный сыск, короткий. Что ж, оставалось только исполнить дело легкое и приятное. Вернуть владельцу похищенное. Тот обрадуется и, надо полагать, угостит. Голова у Маркелла со вчерашнего все трещала, и похмелиться было бы кстати. У Богатого купца дрянью поди, не напаят. Мзды трехглазый не брал даже в тощие годы, когда был беден. Ибо кто платит, тот и сверху. А у государственного человека сверху может быть только государство. Он сам государство. Выше этой чести ничего нет, она дороже богатства. А кому богатство дороже чести, не служи. Иди торгуй, или еще что. Заплатишь дам, не заплатишь не дам, только курвы говорят. Ну так на то они и курвы. Иное дело благодарность когда хорошо исполнил дело и спас кого-то, либо сильно помог, и люди сами хотят тебя подарить не по принуждению, а от признательности сердца, обижать их грех и суегордие, даже и в Писании сказано о мирной жертве благодарности. Хорошо бы у Золотникова этого ренским вином угостили, думал трехглазый, коваляя за стражником. Идти было близко, и садится на коня Маркел полениц. Едва повернув за угол, он увидел свежеокрашенный забор, но не красный, а зеленый. И в первый миг от неожиданности остановился, но потом разглядел поверху деревянные коньки, и те были ярко-красные. Одного цвета хозяину, виш показалось мало. Знать, у купчина много денег. Подошли ближе. Зеленой краской забор покрыли раньше, она уже высохла, а коньки еще отливали сырым суриком. Должно быть, вор закинул петлю, вскарабкался, да там наверху и запачкался. На стук в воротах открылось окошко. Маркел назвался важно. «Дья, где воровского обережения к хозяину по казенному делу. Не стал говорить по какому. Сразу и Провели. Двор был богатый и чистый. Земли не видно под настилом из новых досок. Крыльцо тоже недавно срублено, все резное, и аж в четыре цвета. Даже окна разноцветные в мелкий квадрат. Вот люди стонут от денежного неустройства. А менялом хорошо, богатеют, — подумал трехглазый. Хозяин встретил в сенях. Был он, как положено при таком госте, испуган. Трижды поклонился, будто задергался. Заплывшие от сытости глазки мигали, щеки тряслись, в бороде застряли крошки. Это хорошо, значит, из-за стола. Сейчас пригласить потрапезничать. Ну и, кстати, бы позавтракать. Напустив строгости, чтобы менял еще больше встревожился и тем пуще бы потом обрадовался, трехглазый спросил, не было ли в твоем доме ночью какого лиха? Золотников от сурового вопрошания стал бледен. Слава богу, покойно ну все. Вишь ты, 120 рублей увели, а он и не приметил. Знать, тут деньги россыпями лежат. Плохо блюдешь свои животы, Нил. Где ты деньги хранишь? Поди, проверь. Мешка со 120 рублями не досчитаешься. Тебе ночью в лес вор, ограбил, да мои люди его взяли и деньги изъяли. А. Получи да пересчитай. Взял у репья увесистую мошну, протянул. Однако тут случилось неожиданное. Вместо того, чтобы схватить по кражу или хоть поразиться заохоть, хозяин отшатнулся. — Не пропадало у меня ничего. Ошибся ты, дьяк. Не мои это деньги. Не влезал ко мне никто. В глазах у купца мелькнул уже не страх, а лютый ужас. Борода запрыгала. С чего это, братец, так заполошился, подумал трехглазый, внутренне подобравшись. Ну, не твои деньги, великальбе, да. Тут что-то нечисто. Может, Сыск еще и не кончен, а только начинается. Переглянулся с Ванькой, подмигнул. Тому объяснять было незачем. У самого взгляд хищно засветился. Отказываешься, значит. Понятно. С недоброй усмешкой протянул Маркел, хотя пока понятно не было. Однако, если человек так яро пугается, следовало напугать его еще сильнее. Так я и думал, что ты станешь отпираться. Дело-то мутное. Орипий, как бы не привлекая к себе внимания, вкрадчивой кошачьей походкой двинулся в обход синей, закрутил головой и втянул носом в воздух, будто принюхивался. Золотников не знал, на кого смотреть, на дьяка или на его помощника. Зачем бы торговому человеку отказываться от огромных денег? Другой бы и чужие хапнул, коли дают, а этот от собственных шарахается, как от чумы. Значит, есть в денежном мешке для Золотникова опасность. Тут какое-то воровство. Большущее. Грозно сдвинув брови, дьяк сверлил взглядом съежившегося менялу В чем его обвинить, пока не знал, потому и молчал. Господом Иисусом побожусь, не выдержав тишины, пробормотал купец. Не мой мешок, видеть его не видывал. А, пожалуй, ты для большущего воровства, сказал себе трехглазый. Он на своем веку встречал много нечистых людишек и знал в них толк. Есть ворокопеечные, подобные мышам. Есть полтинничные, подобные крысам. Есть рублевые волки. Тут же, судя по размаху, озарует целое медвежище. А на лесного хозяина Нил Золотников никак не похож. Это хорек. Ну, барсучишка. Такие крупными делами не заправляют. Только приспешничают. Не сбыт ли тут краденого? Не перевод ли ворованного добра в деньги? Что ж, проверим. Не хочешь, правду говорить твое дело? Все одно сыщем, — подпустил Маркел напоследок ужаса. Жди, Нилка. Скоро снова приду. Тогда не отвертишься. За воротами опираясь, репью на плечо, чтоб сесть на коня, шепнул. — Я в приказ, а ты останься. Спрячься, посмотри. Думаю, наш меня на сейчас... — Обязательно побежит к кому-то главному. — Ага, — кивнул Ванька. — Я тоже подумал. Он не сам по себе барыжничает при ком-то. Запросто от 120 двадцати отказался. Это же какими деньгами ворочать надо. Он восхищенно присвистнул. — Не сомневайся, Маркел Маркелыч. Прослежу, куда пойдет. Оттуда пришлю вестку. — А как ты ее пришлешь? Репей с ответом не затруднился. — Посулю полушку какому-нибудь безделу. Их сейчас много. Всюду болтается голодных. Обещай копейку, я дам. Ну, за копейку тебе мою вестку доставят быстрее ветра. Прежде приказа трехглазый заехал в Троицу на грязях, куда часто хаживала покойница жена. Церковка была маленькая, деревянная, невидная, но там висела икона святых преподобных Ксенофонта и Марии, Утешителей родительской печали. Катерина всегда ставила перед образом восемь свечей две зажженные в память рано представленных младенцев и шесть серых замертворожденных. Никогда Маркел сюда жену не сопровождал и даже сердился. Зачем зря себе сердце надрывает? А ныне что-то захотелось сделал все, как она делала. Только прибавил еще одну большую свечу, трехалтынную. Смотрел на огонек, просил прощения. Где ты ныне? Оглянулась ли назад с небесных высей на меня сироту? Навряд ли. Был я тебе не счастьем, а бременем. Прости меня, Христа ради. Поплакал, полегче стало.